Так прошел август. На похоронах Либби пастор читал псалом «Я не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Псалтирь, 101-й псалом, 8-й стих. Нумерация псалмов дается по синодальному переводу. Он сказал, что время залечит все раны. Но когда? Гарри думал о Хилле, который выходил на футбольное поле и играл на тромбоне под палящим солнцем и опять вспоминал псалмы. Хвалить его со звуком трубным, хвалить его на psaltery и гуслях. Псалтирь, псалом 150, стих 3. Хилен не умел глубоко чувствовать. Он жил в тихой солнечной заводи, где всегда было тепло и светло. Дом работницы у них дома менялись одна за другой. И почему он так горюет по Либбе, Хилен не понимал тоже. Хили не любил стариков, хили их боялся. Он не любил даже бабушку с дедушкой, которые жили в другом городе. Агарит скучала по бабке и тёткам, с которыми теперь некогда было с ней разговаривать. Тет разбирала вещи Либби, складывала постельное бельё, начищала столовое серебро, скатывала коврики, ходила по дому со стремянкой и снимала занавески. Ломала голову над тем, куда деть все вещи, которые скопились у Либби в шкафчиках, сундучках и чуланчиках. Милая, спасибо. Ты просто ангел, сказала Тет, когда Гарит позвонил ей и предложила помочь. И Гарит пошла к Либбе. Но войти в дом так и не смогла. До того разительно там всё переменилось. Сырники на кломбах, косматая лужайка, трагическая нотка запустения. С окон, выходивших на улицу, сняли шторы. Совершенно непривычное зрелище. Было видно, что над каминной полкой в гостиной вместо зеркала теперь огромная проплешина. Горит с ужасом застыла на тротуаре. Потом развернулась и помчалась домой. Вечером, устыдившись своего поведения, она позвонила Тед и извинилась. «Надо же», — сказала Тед не самым приветливым тоном. «Я уж и не знала, что ей думать». «Я... я...» «Милая моя, я с ног валюсь», — голос у Тед был и вправду усталый. «Тебе что-то нужно?» «Дом теперь совсем другой». «Да, совсем. Тяжело там находиться. Я вчера села за этот ее столик на кухне, а вокруг все забито коробками. И уж как я плакала, как плакала». «Теди, я...» Расплакалась и горит. Жмилая моя, ты молодец, что заботишься о тете, но я одна быстрее управлюсь. Несчастный ты мой ангел. Теперь и тет плакала тоже. А когда закончу, мы с тобой придумаем что-нибудь интересненькое. Договорились? Даже Эдди, незыблемый и чеканный, будто профиль на монете. Теперь стала другой. После смерти Либби у неё запали щёки. Она исхудала и вся как будто съежилась. После похорон Гаррито ее почти и не видела. Почти каждый день Эдди на своей новой машине ездила в центр города и встречалась с банкирами, поверенными и бухгалтерами. С наследством Либби была полная неразбериха. В основном из-за банкротства судьи Клива, который перед смертью довольно неумело пытался раздробить и утаить остатки своего состояния. Эта путаница во многом сказалась на крошечном наследстве — в основном ценных бумагах, которые он оставил Либби. И вдобавок ко всему, мистер Рикси, старичок, в чью машину Эдди врезалась, подал на нее в суд, обвинив Эдди в нанесении физического и морального ущерба. Он и слышать не хотел о том, чтобы пойти на мировую, а значит, их ждали еще и судебное разбирательство. Эдди держалась стоически и не жаловалась, но видно было, что она здорово расстроена. Дорогая, так ведь ты и вправду виновата, — говорила Аделаида. После аварии, — утверждала Аделаида, — ее мучили головные боли. У нее не было сил возиться с коробками Либби. Она сама не своя. По вечерам, проснувшись от послеобеденного сна, — «Послеобеденного сна!» — восклицала Тед, которая и сама была не прочь вздремнуть после обеда. Аделаида шла домой к Либби, пылесосила ковры и мебель, в чём не было никакой необходимости. Переставляла с места на место коробки, которые тётя уже упаковала, но по большей части только сокрушалась насчёт наследства Либби и постоянно задевала то Тэт, то Эдди беззлобными, но довольно прозрачными намёками на то, что Эдди мол со своими юристами пытается её, Аделаиду, лишить, как она выражалась, и её доли. Каждый вечер она названивала Эдди и с пристрастием допрашивала ее обо всем, что случилось за день в адвокатской конторе. Юристы обходятся им очень дорого, жаловалась она. Ее «доля» может целиком уйти на юридические издержки. А также передавала Эдди наставление мистера Самнера в финансовых делах. «Аделаида», — не то в пятый, не то в шестой раз восклицала Эдди, «прошу тебя, не выбалтывай ты этому старику все про наши дела». А почему нет? Он друг семьи. Мне он никакой не друг. А Долоида заявила с ледяной весёлостью. А мне приятно, что хоть кто-то радеет в моих интересах. А я значит о них не радею. Я этого не говорила. Говорила. Впрочем, так оно было всегда. Эдди с Адолоидой никогда не ладили, даже в детстве. Но только теперь отношения между ними стали откровенно враждебными. «Будь Либби жива, до этого бы не дошло, Либби давно бы уже их помирила. Она бы уговорила Аделаиду потерпеть и быть по сдержанию, усмирила бы Эдди привычными доводами. Она же младшенькая, росла без матери. Папочка так и сбаловал Адди». Но Либби умерла. Некому теперь было выступать посредником между Эдди и Аделаидой. И разлад между ними с каждым днем становился все заметнее, все суровее. Дошло до того, что и Гаррит, которая все-таки была внучкой Эдди, Аделаида стала относиться с неприятной прохладцей. Гаррит это казалось особенно нечестным еще и потому, что раньше, когда Адди и Эдди ссорились, она всегда вставала на сторону Адди. Гаррит прекрасно знала, до чего Эдди бессоремонная. Но теперь и она начала понимать правоту Эдди и что Эдди имел в виду, когда называла Аделаиду мелочной. Мистер Самнер уехал к себе домой, в Южную Каролину или где он там жил. Но у них с Аделаидой завязалась оживлённая переписка, и теперь Аделаида так и сновала туда-сюда с важным видом. "Камелия Стрит", сказала она, показав Гариет конверт с обратным адресом мистера Самнера. "Прелестное название, правда? Здесь никому и в голову не придёт такую улицу назвать. Вот бы и мне пожить по такому элегантному адресу". Она держала конверт в вытянутой руке и любовалась им, сдвинув очки на нос. "Правда ведь, для мужчины у него очень красивый почерк", спросила она Гарет. "Аккуратный. Да. Именно такой. Согласна? Ах, как же высоко папочка ценил мистера Самнера". Гарет промолчал. "По словам Мэдди, судья считал мистера Самнера вертопрахом. Что бы это ни значило". Последнее слово было за Тетти, но она о мистере Самнере вообще не заговаривала, хотя всем видом показывала, что ничего хорошего о нем сказать не может. «Тебе с мистером Самнером уж точно было бы о чем поговорить», сказала Аделаида. Она вытащила из конверта открытку и вертела ее в руках. «Он такой космополит! Ты знала, что он жил в Египте?» Она разглядывала открытку. Снимок старого Чарлстона. Гаррит разобрала на обороте несколько фраз, написанных в старомодной вычурной манере. Что-то вроде «Значит для меня нечто большее» и «Моя дрожайшая леди». «Ты ведь этим интересовалась, Гаррит?» Аделаида теперь, склонив голову на бок, разглядывала открытку. «Всякими старыми мумиями, кошками, всем таким». «Вы с мистером Самнером поженитесь?» вырвалась у Гаррит. Аделаида рассеянно затеребила Серёжку. Это тебе бабушка велела разузнать. Она что, думает, я идиотка? Нет, мам. Надеюсь, с холодной улыбкой ответила Аделаида. Надеюсь, что я не кажусь тебе такой же старой. Она проводила Гари до двери, и у той дрогнуло сердце, когда она увидела, как Аделаида поглядела на своё отражение в окне.